Целое солнечное утро. В уютной комнате в усадьбе Купавиной через расстёянную на террасу дверь видны были зелень сада и живописный сельский пейзаж. Удобно устроившись на бурятском диване, оживлённо беседовали Купавина и Глофира. Они вспоминали вчерашнюю прогулку. Ой, зачем Тебя слыняем, дело подвигается. Ах, это только кажется. Но вчера он был очень любезен с тобой. По заказу, это была шутка. А ты теряешь надежду, бедная? Ну, не совсем. Мне нужно еще раз увидеть его. Тогда я буду знать, наверное, могу я на него рассчитывать или нет. А вот сегодня увидишь... Горецкий мне принес письмо от него, он приедет и угадает с кем. Что угадает-то? По глазам видно, что жениха дожидаешься. А счастливый у нас Василий Иванович Беркутов прибыл из Петербурга. Когда они приедут? Конечно, вечером. Надо отдать. Приодеться для такого дорогого гостя. Давно до вечера Миропадовы Ивановна может прислать за мной лошадей? Ну, лошадей подожду. Рассердится. Посердится да и помямит. И скоро на это она не тороплива. Миропадовы Ивановна Тарантас прислала и письмо приказали вам отдать. Ах! Так я и знала. Опять чёрное платье, опять притворство, пастниченье. В Укол, Наумыч, в усадьбе? Никак нет, они в городе. -с. Что же мне делать? Это так неожиданно. И я совершенно теряюсь. Что такое? Послушай, что Миропа Давыдовна пишет. Ступай, скажи, кучерыш, ты подождал. Читай, читай. С милостью. Государни, и в лампе, Николавна. Ты строго начинай. Нет, ты послушай, что дальше-то? Вам вчера не угодно было принять моего племянника. Вы так развлеклись или увлеклись, что забыли, что у вас с Аполлоном есть тяжба. Мы по простоте и доброте своей думали кончить все дело миром, но, коль скоро вы сами отворачиваетесь от нас, То уж не гневайтесь на нас взыскание с вас очень большой суммы. Чего? И всё ваши имения не стоит. Я произведу со всей строгостью и жалеть вас и плакать о вас не буду, бывшая ваша благодетельница Миропова Мурзаветская. Ну, как тебе это покажи? Не пугает для она тебя? Mm -hmm. Вот сюрприз. Я даже не знаю, что мне отвечать. Придётся подождать этих господ. Посоветуюсь с ними. Вот тебе по неволе приходится остаться. Вы же приехали ведь, что ж вы? По да кто? Не ужели они? Да кому? Ой, ой. Это как я пойду одену. А вот с тобой уже нечто хорошо. Ну, почитай чужой. Ты да попросите их подождать. Тводуш сюда из сада. Что раньше-то горело, да ну что-то. Купавин ис снова приехал в Иняев, и с ним Василий Иванович Беркутов, холеный, представительный мужчина средних лет. А вот Alfonso Sichin нарекомендую вам друга Василия Ивановича Беркутова. Вы же знаю. Давно эти знаю. Как ваше здоровье, почтенный Анфусов ихин? Ничего. Так, голова иногда, так а -а -а. вот, да. Обождачу уж, хоть и здесь, просила, и сейчас, мол. Не беспокойся, Альфа Стихонина, мы подождем. Ну, то-то, ну, то-то, ну, недолго, что-то, ну, что ей там-то, да. Уж не в защите, а, не в защите. Вот она сама тебе расскажет, как выменили у нее тысячу рублей. Не горячись. Пожалуйста, не горячись. Как не горячись? Не могу не горячиться. Ведь это подлог. Понимаешь, ты подлог. Да успокойся. Никакого подлога нет. Да Горецкий признался? Чего же тебе? Жаль, я проспал и не успел расспросить его хорошенько сегодня утром. Потом ты приехал и утащил его у меня. Я долго говорил с Горецким и в город с ним ездил. Он тебя обманул. Ему понадобились деньги, он и сказал на себя напрасненно. Хороший ты поверил Горецкому. Ну, что ни говори, а это дело не чисто. Ну, По-моему, в вашем обществе Миропа Давыдовна должна стоять выше подозрений. В вашем обществе, где все смотрят друг на друга, как на разбойника. Ну, Ач, мне роп и всего ждать, можешь. Ах, провинциалы любят уголовщину, уж это известно. Вам скучно без скандал. Подкатываете друг под друга. Больше вам делать-то нечего. Ты к Витграбиот евлампю Николаевичем. Ну, как хочешь. А пока я здесь, ты её делами путайся, пожалуйста. Я тебя прошу. Ну, поищи себе другое занятие. По-твоему и Чугонов хороший человек. Ну а что ж, Сигунов, подъячий как подъячий. Разумеется, пальца в рот не клади. Ты, типа, горячие юристы больше на счёт высших взглядов, а глядишь, простого прошения написать не умеете. А чугунова старого сакал, свод законов на память знает. Вот они-то и нужны. А. -а, -а. Хорошо тебе теперь едешь, ненадолго. А как его жить с этим народом? Попробовал бы ты. Я уже вот са Споздно. Ох. Значит, ты к нам надолго? Нет. Точно, может быть, и совсем здесь поселюсь, а сейчас мне некогда. У меня большое дело в Петербурге. Я приехал только жениться. На ком? На Евлампь Николавне. А ждёт у вас уж всё кончило? Нет, ещё не начиналось. Еще не начиналось, а ты уж так э, уверенно говоришь. Да потому что никаких причин не вижу сомневаться. Ох, брат, я уж давно поглядываю. На Евлампию Николаевну. А? Нет, на это имение. Ну и на Евлампию Николаевну, разумеется. Сколько удобств, сколько доходных статей. Какая красивая местность. Вот посмотри, налево у речки. Что за уголок прелестный. Как будто бы сама природа создала... Для швейцарской хижи меня. Да, для винокуренного завода. О -о -о -о -о. Значит, у тебя за малым дело стало только жениться. Жениться, мой друг, жениться поскорее. Не менее я знаю, как свои пять пальцев. Порядки в нем заведены отличные. Нужно торопиться, пока не успели запустить хозяйство. Умён был старик Купавин. Опа, старость, кажется, немножко рехнулся. Почему ты так думаешь? Лесу накупил тысячнадцатого. Эка умница. Вот спасибо ему. Да, да куда его девать-то? На лес у нас никакой цены нет. Хм. Лес Купавиной стоит полмиллиона. Через десять дней его услышат. Здесь пройдет железная дорога. Это из верных источников. Только ты молчи О, пока. Ой, ой! О, ох, ловко. Значит, у тебя за малым делом стало только жениться. Но, любопытно, как ты это устроишь? Ну, как, я не знаю. Глядя по обстоятельствам, только в всяком случае это будет Извините, господа. <смех> Наши извините, что мы не вовремя. <смех> я торопливас простительно. Я так давно не видал вас. Нетерпение моё было так велико, что есть ли в крылья? Ну я бы прилетал ещё раньше. Ну, для моря ты немножко тяжёл стал. Да уж, прелесть. Я думаю, пора страдать. Е-ё одних прибёг на случай. Уже разве не много? И, и то не очень острые. Зато я стал бережливее и не раскидываю их понапрасну. А... Вы стреляете только на верное. А, крайней мере, не трачу даром, то хорошо. Не позвольте мне пройтись немного по следу, а то, если я после обеда долго в комнате... Так сон клонит. Угазали вся должнее. А поступайте, как вам угодно. Э-э. Э-э, чичь экипаж у вас на дворе. Морзавецкий прислал за глафером Алексеевым. Чи он уезжает? А вам же? Е. Мне кажется, чтобы очень. А, аж скоро уезжает. Сичи? А. Ну, ещё сними путь. Скатертюя дорожка. Надолго выкна Нет, к несчастью, на короткое время. Я приехал по делу. По делу? Я бы мог обмануть вас. Сказать, что я приехал, собственно, за тем, чтобы увидать вас. Чтобы полюбоваться на вас. Во-первых, вы этому не поверите. А, может, вы тебе поверю. В таком случае я не хочу вас обманывать. После двух лет разлуки, как я могу рассчитывать, что мои нежности будут вам приятны? Ведь теперь женщина богатая и свободная. Ухаживать за вами не совсем честно. А? Прежде другое дело. Вы были в зависимом положении, и оба мы были помоложе. Ах, какое хорошее время было. Так вы совершенно отказываетесь ухаживать за мной? Совершенно. Побеседуем, как деловые люди. Я приехал продать усадьбу. Что это вам вздумалось? Родовое имение. Так что, что родовое? Доходов очень мало. Нет выгоды иметь его. Чистые деньги мне больше дадут. Ну и вас ничто не привязывает к месту вашего рождения. Вам ничего не жаль здесь? Может быть и жаль. Да расчет у меня. Ну, все расчеты, расчеты... И нисколько сердце ах, остывает оно с годами, тёявланфия Николавна. Купить у меня и менее. У меня денег нет. Да и я и плохая хозяйка, скромничить. У вас всё так хорошо, всё в таком цветущем виде, везде порядок, чистота. Ну, чистота это дело женское и очень уж немудрёное. А как идет у меня хозяйство, я не имею понятия. Бывают дела, которые выше моего соображения, и я должна доверяться посторонним. И, конечно, могу быть обманута. Что же, например? Да вот и сейчас у меня есть дело, которое меня обманет очень беспокоит. Ещё не секрет скажете? Немало не секрет. Я даже хотела посоветоваться с вами и просить вашей помощи. Сей душой рад помочь вам, если, конечно, время позволит. В чём дело? Рассказывать долго. А вот вы лучше прочтите вот это письмо. Прочёл. Что же вы скажете? Надо узнать, как или какие тенденции Осмотреть документы. Я слышала, что 25 тысяч. А потом? Потом поскорее надо заплатить деньги, чтобы не доводить до процесса. На всякий случай нужно иметь тысяч 30. Есть у вас? Нет. У меня денег очень мало. Вот это дурно. Но вы меня пугаете. Сколько не пугаю, но зачем мне вас пугать? Я вам только объясняю ваше положение. Ну, какое же мое положение? Не завидно это. Вы, женщина, очень богатая. Но эти 30 тысяч так могут расстроить ваше состояние, что вам его никогда не поправят. Почему же? Видите, вы должны или заложить имение в банк... А да, вот и деньги. Ну, тогда почти все доходы уйдут на проценты. И вам самим мало останется на прожитие. А, так закладывать не надо. В таком случае... Нужно продать часть имения. Лес, например. У вас есть тысячи полторы десятин лесов? Как полторы? Четыре тысячи. О, в другом месте. Это огромное богатство. А здесь цены на лес низкие. Лесопромышленники дадут вам э, рублей по десяти за десятину. Значит, нужно продать его почти весь. А без леса имения стоит гроб. Дадут и больше десяти рублей, но с рассрочкой платежа по вырубке. А вам нужны деньги сейчас. Вот какое ваше положение. Да, теперь я вижу. Василий Иванович, вас не живой спрашивает. Говорит, что непременно нужно вас видеть. Позвольте мне в вашем присутствии сказать Горецкому десять слов, не более. Я его посылаю в Вологду, не живать леса в моем имени. Сделайте одолжение. Позови, а поговорить мы еще успеем. Что вам угодно. За мной дядя прислал, велит приезжать, как прикажете. Не знаете, зачем? Говорят, дело есть. У -у -у. Поезжайте и делайте все, что вам прикажут. А между тем, сбирайтесь. Завтра в полдень вы поедете на пароходе. Утром вы мне будете нужны. Постарайтесь меня увидать прежде, чем я буду у Мирова Давыдина. Выходите ко мне навстречу на дорогу. Хоть за пять верст, если прикажете. Нет, так далеко не нужно. Только постарайтесь, чтобы вас не заметили. Вообще не будьте очень откровенны. Не болтайте пустяков. Вы отдали 15 рублей Михаилу Борисовичу? Сейчас в саду отдам-с. Вы мне денег не дадите? Завтра утром 50 рублей. Сейчас не гроша. Прощайте. Виноват. С Горецким я кончил, и весь к вашим услугам. Угодно вам продолжать наш разговор? Пожалуйста. Утешьте меня. Очень рад, очень рад. Я удивляюсь, как вы до сих пор не сочлись с Мурзовецкой. Вы видите с ней часто. Неужели вы ни в ком не видали участия к вам? Не имели ни от кого доброго совета? Нет. И не имела. Да что же? Да не послушала. И даже не отвечали на письмо. Довольно странное, в котором было всё, что нужно для вас: и дружеское участие, и практические советы. Вы сердитесь на меня? Не так докажите, что не сердитесь и помогите мне своим советам. Это моя обязанность. Но примете ли вы мой совет? Ага. Дайте слово, что вы меня послушаете. Срезать себя словом? Не зная? Бойтесь, мой совет бескорыстен. Я имею в виду только вашу одну пользу. А, -а, -а! в таком случае я его приму. Ну, Что же вы мне посоветуете? Выходите поскорей замуж. Замуж? За кого? За Мурзовецкого. К вы меня оскорбляете. По мышлению ничего не имел, кроме доброго к вам расположения. Ну, я не знаю, как, как они осмелились. А чего же им не сметь? Он дрянь, молодой человек. Но и своих недостатков он не замечает. Он дворянин, еще молод. Может кое-что получить от тетки. И нельзя сказать, что вы с вашим преданным стояли бы для него очень высоко. Вы или шутите, или хотите меня обидеть. Ни то, ни другое. Всякий умный человек скажет вам то же, что я. Ха -ха. Так по-вашему, для меня единственное средство выйти за Морзовецкого? Не единственное средство. Ну лучше, чтоб сохранить в целости и менее и не разориться. Так выходить? Я вас решительно спрашиваю. Да. Выходите. Хорошо сделаете. Отлично хорошо. Какой тон у вас равнодушный. Вы как медик. Приговариваете к смерти без сострадания. А когда обращается к мне, кто не сострадания от него требует, а знания своего дела и полезного совета? Я могла надеяться, судя по нашим прежним отношениям. Ах, беспощадное время уносит всё. И по последнему письму. За последнее письмо, извините. Собираюсь сюда ненадолго. И, вероятно, в последний раз я хотел встретиться со всеми любезно, оставить после себя хорошее впечатление. Может быть, я повесолил, впал в пошлость. И только? Только. А Ах... вы ещё не отвечали Мурзавецкой на письмо? Нет. Нужно отвечать. Я не знаю, что. Ну, это не мудрено. Если хотите, я вам помогу. Я завтра буду в Морзаветске и поговорю с ней о вашем деле. Может быть, оно не так страшно, как кажется издали. Вы мне доверяй. О, я прошу вас. Э, <beer language> ходил, ходил по шеду ещё хуже. Так и клонит. Этому горю легко о. помочь. Мы с Василиवानычем пойдём писать письмо Мурзавецкой, а вы располагайтесь тут, как вам угодно. Именно это мне и нужно для того, чтобы быть совершенно счастливым. Да как будет? Постараюсь. Кто что не говорит, а холостая жизнь очень приятна. Вот тебе, например. Если бы был женат. Иль жена э помешала бы спать. Не спи, душенька. Нехорошо. Тебе не здорово. Ты от этого толстеешь. Эх. Эх. Эх. Эх, сейчас она знать не хочет, как её душеньки. Приятно уснуть. Когда со вклоне и гроза швыкается. А. Ай рассуждая таким образом, Лыняев старался поудобнее устроиться на мягком диване. Он и не подозревал, что Глафира следила за ним из-за портьеры, как кошка за мышью. "А как хорошо. Просыпаться к эластом. Как только откроешь глаза, первая мысль: что здесь сам себе господин". Сесть Свободой. Э. Я я не исправимый костяк. Я свою дорогую свободу не променяю ни на какие ласки бархатных ручек. А! Ха. А. Он уж совсем был задремал.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 Я вам говорю. Да чего? Я, я вас предупреждала, что сильная страсть может вспыхнуть во мне каждую минуту. А! А, я такая нервная. А вы знаете мою страстность. Да ведь я по вашему приказу. Я вам говорю. А вы вы меня сводили с ума своими похвалами. Целовали мои руки. Так ведь шутка, Глазина Алексеевна, шутка. Я вам говорила, что любовь, кроме страданий, мне ничего не доставит. Я ведь вам говорила. Ну вот, вот, я не спала всю ночь. И я полюбила вас до везумия. О, вот беда-то. Ну, простите меня. Я вам говорила. Я говорила <связывая> да, да, да, да, вам, что да, если да, я полюблю... Да, да, да, да, да говорили, кажется. Ну, успокойтесь. Вы меня погубили. Ну, я виноват. Я каюсь. Ради <связывая> Бога, извините. Я неумышленно. Ах, нет, нет. Ах, не дотрагивайтесь <связывая> <связывая> до меня. Ну, ну. Я такая нервная. Ну, позвольте же поцеловать ах, вашу ручку на прощание. <связывая> и поезжайте, поезжайте. Я такая <связывая> нервная. На прощание. Я, наверное, буду знать, что вы меня не презираете. Ведь вы уедете, уедете. Ну, не уезжай. Ах, <связывая> ах. Пойду. Куда идёшь? Идут, <assassination> <,ucklehead> идут <accredited> кажется. И-и-и. Хорошо, не, не, не. не успокой. Они сюда не пойдут. Не... <сп Luna> что подумаю? Что да подумаю? -да -да, ну потише, не очень громко. А то они идут. Иду тут, сюда мне человека. Другого выхода нет. Спрячьте меня. Куда же, куда же мне вас? Да же, да же затри. Я погуби. Ради, ради богати. Что вы со мной сделали? Услышав приближающиеся шаги, Глафира бросилась на шею к Лыняеву и спрятала голову у него на груди. В дверях показали Скупавина и Перкутов в сопровождении слуги. Для Лыняева все было кончено. То я вижу, друг мой! Михаила Борисович! Михаила Борисович! Вот вы какой! Ох, притворщик! Ах! Ну, что ж, ну, я женюсь. Глафира Алексеевна, лошади готовы. А, и люди тут. Что вы со мной сделали, что теперь Миропа Давыдовна? Бедный, ты останься у меня. Не беспокойтесь, я завтра буду у Миропы Давыдовны, я ей объясню все. Ну, что ж, ну, я женюсь. Ты так и скажи, пожалуйста, скажи, что я гений.